Теперь вседозволенность. На днях два перепившихся засранца на перегоне между Чеховской и Бровицкой вскрыли кабину машиниста в последнем вагоне, забрались туда и стали крутить контроллер. Если б автоматика не пришла на выручку, состав как пить дать сошел бы с рельсов. А ведь это Серпуховская линия. Там в любое время суток напряженка такая, что нам на Арбатске и не снилось. И это только одно происшествие из десятков и сотен, крупных и мелких, которые случаются здесь каждый месяц. Так что Алимов почти не сомневался. За этим бликом на глухом перегоне кроется какая-то очередная пакость. Он напрягся и немного сбавил скорость. И отчетливо рассмотрел выдвинувшуюся из ниши вентиляционного тоннеля маленькую темную фигурку. Ребенок не может быть. Как он сюда попал? Неужели заблудился? Резкий протяжный гудок разнесся в замкнутом пространстве тоннеля. «Вау!» — иногда дети появляются на рельсах на открытых перегонах, подложить на рельс гвоздь, монету или петарду и посмотреть, что из этого выйдет. Но под землю они еще никогда не забредали. Гудок наполнил все подземное пространство. Вдобавок Алимов включил прожектор, но фигурка не торопилась бежать от ревущего и слепящего монстра, сотрясающего длинные плети рельсов и гнавшего перед собой плотный воздух. В этом было нечто... противоестественное. У Алимова взмокрела спина. Потная рука вцепилась в ручку экстренного торможения, но тут фигура быстро вскарабкалась на стену под самый потолок и повисла, раскачиваясь из стороны в сторону. И машинист вдруг понял, что существо, к которому он приближается со скоростью 40 км в час, это не ребенок, и даже, пожалуй, не человек, и вообще неизвестно кто. «Воу!» Поезд промчался мимо, Едва не задев раскачивающиеся на толстых электрокабелях тело, Алимов успел заметить яростно оскаленную морду, которая надолго отнимет у него сон и аппетит, а еще длинные мощные лапы, похожие на передние конечности богомола, и густую свалявшуюся шерсть. Рассказывая потом мужикам в депо об этой встрече, он даже не сможет толком описать то, что увидел. Ну, конечно. как скрестили обезьяну с насекомом типа того. И рожа такая. Ну, будто схоронили еще в позапрошлом веке, а теперь он раскопался и вылез. Кажется, вот еще чуть-чуть, самую малость, и этот тварь влетит ко мне в кабину через лобовик. Алимов едва не проскочил площадь революции, затормозил в последний момент. Пришел в себя уже на залитой электрическим светом станции. Тело под форменной рубашкой взмокло, руки дрожали. Впервые он ощутил радость и облегчение от яркого света и человеческой толчьи на перроне, но тут же вспомнил, что сейчас ему снова нырять в темную бетонную кишку и чуть было не сбежал на поверхность, бросив состав на произвол судьбы. Мачо бежать было некуда. Да он и не собирался. С каких-то пор, скорее всего, с тех самых, как навигатор сообщил, что он пересек Яузу, Он чувствовал чье-то присутствие. Не рядом, в темноте, и даже не за ближайшей северной веткой, куда ему, кстати, нужно будет свернуть, чтобы не пересекать снова петляющую здесь яузу, а заодно обойти русло Москвы-реки, а где-то далеко впереди. Откуда у него взялась такая уверенность, мача и сам точно не знал. Инфракрасные очки, газоанализатор, навигатор — прибор для измерения пустот и прочие ухищрения научно-технической мысли тут были ни при чем, да и не на них, по большому счету, привык он надеяться. Вот еле уловимый шлейф едкой вони, которая словно проедает насквозь респиратор и глушит устоявшийся в подземелье букет. Слабый ток воздуха несет его навстречу мача со стороны северо-западных веток. Вот на него летит галопом, Обезумевшее крысиное семейство, не боясь ни его тяжелых ботинок, ни шума шагов. Уже четвертые за последние 15 минут. И все бегут в одном направлении. Точнее сказать, из одного направления. Несколько раз Мачо слышал далекий звук, похожий на детский плач. Несколько раз он просто останавливался и стоял минуту-другую, пытаясь понять, какая конкретная причина – заставляет его подкорку так настойчиво сигналить об опасности. И потом двигался дальше. Не пользуясь фонарем, только на инфракрасной подсветке он благополучно миновал яузенские петли, почти километр отмахал по старому кирпичному коллектору и вышел в двухметровый канал выше щиколотки, забитый мусором и холодной слизью, по которому он должен пересечь земляной вал и попасть внутрь садового кольца». На этом отрезке заканчивалась прогулочная часть маршрута и начинался самый сложный участок. Мачо сделал остановку, включил «Мегалайт» и осмотрелся. Окружающая обстановка стала более четкой и привычной. Где-то шумел высокий перепад, который ему еще предстоит пройти. Яркий свет выхватывал из темноты бурые, мокрые спины крыс. С некоторых пор они двигались навстречу мачо уже непрекращающимся потоком. Грызуны отчаянно работали лапами и задирали вверх острые мордочки. Наиболее сообразительные бежали по спинам других, спеша уйти от невидимой опасности. И все это делалось без единого звука, без единого писка, только частое, как дождик хлюпанья холодной жижи и далекий шум перепадного колодца». Мачо заметил несколько плывущих бурых тел с оторванными головами. Одна обезглавленная крыса еще дёргала лапой, словно отбивая затухающий ритм. «Вот так дела», — подумал Мачо. Он проводил труп глазами и перевел фонарь вправо. Крыс больше не было, ни одной. Поток внезапно иссяк, будто его отрезали. Зато поперла дикая вонь, от которой у привычного ко всему Мачо перехватило горло. Мокрые крысиные шкуры в фекальном потоке могли сойти теперь за цветущий фруктовый сад. Мачо развернулся лицом к течению. Не отрывая взгляда от освещенного участка тоннеля, он перехватил фонарь в левую руку, достал пистолет и пошел вперед. Он успел сделать только несколько шагов, и опасность материализовалась. Сперва жижа заволновалась. вытолкнув вверх что-то вроде смерча, который стремительно понесся на мачо. Из глубины тоннеля сверкнули ярко блестящие звериные глаза, а в следующую секунду конум света пересекло в прыжке большое шерстистое тело. Приглушенный выстрел прозвучал словно сам собой, инстинкт сработал быстрее разума. Взвизгнул рикошет, высекая искру из бетонной стены канала. За короткое мгновение, что тлела эта искра, Мачо успел получить бешеный толчок в грудь, который не просто опрокинул, а буквально впечатал его в зловонную жижу. Фонарь вылетел из рук, описал короткую дугу и, подняв фонтан-брызг, плюхнулся в канализационный поток, бессмысленно уставив яркий луч в грязный щербатый потолок. Сверху, не давая подняться, тут же взгромоздилась, навалилась тяжестью и вонью нечто бесформенное, сильное, разъяренное. Если бы оно умело убивать, то в миг пришел бы конец. Но, к счастью, существо такими навыками не обладало. Оно вдавливало его в мягко мягкопружинищий мусор, беспорядочно молотило конечностями, хватало комбинезон, яростно дергая прочную ткань, визжало на разные лады, норовя нащупать горло. Мачо подтянул, насколько было можно, подбородок к груди, левой рукой уперся в нечто горячее, как едва остывший кусок, Сваренного прямо в шкуре мяса попробовал отодрать это от себя. Одновременно изогнул правую руку и, ткнув глушителем в сплетение чужих напряженных мышц, дважды нажал спуск. Пух-пух! В замкнутом пространстве хлопало гораздо громче, чем обычно. И тут же раздался яростный звериный крик. ай Хватка, как ни странно, не ослабла даже напротив, Огромные лапы добрались до горла, смяли жесткий воротник, затрещали хрящи, а перед глазами разбегались яркие окружности. Мачо выстрелил еще раз, второй, третий, разряжая 18 магазин до тех пор, пока не перебил какой-то силовой канат, держащий в напряжении все мышцы нападавшего. Навалившееся на него тело вмиг размякло, ослабло и даже как будто стало легче. Мачо брезгливо скинул его с себя. Потом он какое-то время лежал, собираясь силами. Плотно набитый рюкзак поддерживал его голову над потолком. В нескольких метрах послышались какие-то неясные звуки, и Мачо встал. Поднял и отряхнул свой мегалайт, посветил на звук. Нечто было еще живо и успело отползти вверх по течению. Оно напоминало кучу слабо шевелящейся ветоши. Мачо подошел поближе. «Обезьяна», — подумал он с удивившим его самого безразличием, будто за время своих скитаний по московской канализации он только и делал, что встречался здесь с экзотическими представителями фауны. Но когда существо медленно повернуло к нему свою безобразную, приросшую к груди морду, Мачо вынужден был признать, что ошибался. Это не обезьяна. Это зверь гораздо опасней. В нем сидело не меньше пяти пуль, но он все еще цеплялся за жизнь. И взгляд, взгляд похож на человеческий. Мачо встряхнул головой. Сейчас не время для вопросов, почему и как такое возможно. Он не спит, не бредит. Он выполняет задание, А если все-таки спит, кто попробует ответить на них, когда проснется. Сквозь лохмотья окровавленной шерсти просвечивала голая и отталкивающе белая, словно гигантская личинка тела, и слышалось тихое бормотание, в котором Мача изредка улавливал смутно знакомые звукосочетания. «Словенский, что ли, — рассеянно подумал он, болгарский — болгарский. Существо опять завыло, но Мача перешагнул через него и пошел дальше». Его не интересовало ни происхождение этого странного существа, ни его дальнейшая судьба. У него было свое дело и своя цель. Он шел домой и готов был на этом пути выдержать еще много подобных испытаний. Потому что далеко-далеко от темных, смрадных и опасных московских подземелий в другом полушарии в солнечной Дайтона-Бич его ждала любимая жена, очаровательная и преданная, И он шел к ней, совершая подвиги, как Одиссей шел к своей пенелопе.